Флебусьера, находившиеся поблизости, подвергались большой опасности. Дав волю порыву ярости, ароваки разделились на группы и стали осматривать окрестности в надежде отыскать убить своих соплеменников. Затаившись в густой листве, флебусьеры молча наблюдали за ними. Но не меньше их беспокоил и зверь, нашедший себе убежище в витяг гигантского дерева, особенно — трепетал Карму, оказавшийся вблизи от зеленого ада желтых глаз, сверкавших из листвы. — Кугуар или ягуар пока что не двигался, однако доверять им был нельзя, ибо в любую минуту он мог прыгнуть на несчастного флебусьера и привлечь к себе внимание индейцев. — Проклятая кошка! — бормотал Карму. — Глаз меня не содит. Скажи мне, каталунец, она съест меня сразу, если вздумает на меня наброситься.